Глава 48. Доминирующая кровь. Паринтон встал на сажённую красную нить, мрачными магическими глазами. Он слегка приоткрыл рот и начал сыпать проклятиями, формой концентрированной злобы из глубин души. О, блёдак, Селис Велдегот. О, блёдак. Вытянувшиеся из пальцев обеих его рук красные нити начали извиваться, словно живое существо. Паринтон ництово взглянул на меня и отца. «Спустя столько лет ты до сих пор пытаешься встать у меня на пути? До каких пор он, две тысячи лет назад безжалостно бросивший мою старшую сестрицу и уже давно сошедший со сцены любви, будет продолжать трусливо цепляться за неё?» С каждым сказанным им полным злоба словом магическая сила Паррингтона возрастала, а он прыгнул вперёд к моему отцу с такой мощью, что продырявил ногами пол. «Ты не достоин быть неё возлюбленным не мужем!» Я бы никогда не заставлял старшую сестру чувствовать себя одинокой, как это сделал ты. Я рубанул громовым мечом сбоку по безумно бросившемуся вперёд Перрингтону, который заставлял красные нити извиваться. Ах! Ах! Какие громкие слова для того, кто на эту самую сцену даже не поднялся. Мои широкие взмахи от Гемона разорвали его кожу, вгрызся в плоть от бросила его. Не заставляло её чувствовать себя одинокой? Ошибаешься. Ты не дал ей вообще ничего. Даже одиночество. Погрузив ноги в пол, Парингтон остановился, отлетев на несколько метров назад. Я именно поэтому пришла моя очередь продемонстрировать свои чувства. Ведь любовь не следует поговорке, кто успел, тот и съел. Нет никакой очереди. Парингтон яростно выпочил глаза. Не говори об этом так, будто знаешь, о чём говоришь. Он раскинул бесчисленные красные нити и попытался сплести ими меня, но в этот миг из клинка возможностей взметнулись 10 пурпурных молний. Взмахнув ни старая венал говре за нам, я Джоко перерубил все бесчисленные красные нити до единой. Однако Парингтон пронёсся сквозь огромное количество пурпурных молний и подскочил ко мне вплотную. Я понимаю твоё желание защитить родителей, но её любовь к нему не более чем эфемерное наваждение, вызванное мечом духов богов и людей, реинкарнацией и утратой чистой любви. Парингтон окрасил свою правую руку в чёрный цвет с помощью закадеза И за всех сил выбросил её вперёд словно клинок. Я в лобовую остановил его правой рукой мечом двух законов, и Иван Зилгромовый меч в его живот. Харкая кровью, он тем не менее стал двигаться вперёд, словно он на это и рассчитывал. Именно поэтому я перекрою её, сделав такой, какой она была раньше, чистой и невинной. Он схватил меня за плечи и попытался обездвижить меня. В тот же миг труп Доменико пришёл в движение, словно марионетка. И вот цель, разумеется, была моя мама. Защитить их. Ага, Миша дважды моргнула, после первого раза её магические глаза окрасились серебристой, а после второго её зрачки превратились в лунцы здания. Ледяной мир. Её божественные глаза бытия нежно взглянули в пустоту, после чего перед Мишей появился маленький стеклянный шар. А внутри него словно-то была магическая модель, был возведён Ледяной мир, в котором шёл снег. Серебряный свет распространился, а вокруг закружились снежные луноцветы. Стеклянный шар поглотил моих родителей, и они исчезли. Мишу тоже начало засасывать в него вместе со светом, и она вошла в ледяной мир. «Теперь ей точно не уйти!» Погнавшись за ними, труп Доминика начал проникать внутрь стеклянного шара. «Не спеши с выводами! Марионетки без основы ни за что не победить Мишу там внутри!» Протолкнув громовой меч ещё глубже, Я пронзил Москву с его основы. Парень тонко твёрдо упёрся ногами в пол и выдержал это. Нет, всё именно так, как я и планировал. Из его основы потекла такая же, как у Наги и Кастури, тёмно-зелёная кровь львов разрушения. Она стала разъедать пурпурные молнии и противодействовать клинку громового меча. Чёрные частицы писали спираль и покрыли всё его тело целиком. А! Из его тела хлынула чёрная магическая сила. и он поднял меня. После чего он оттолкнулся от земли, и мы оба в тот же миг на невероятной скорости врезались в ледяную колонну, в которой спал бедствие о плоти Иезак. Раздался оглушительный грохот, и лёд разлетелся на куски. Повеявший из него холод заполнил все помещения. Тем не менее, поверхность ледяной колонны была разрушена лишь незначительно, учитывая, что она выдержала даже силу льва разрушения, по всей видимости, она значительно прочнее всей этой башни мифического зверя. Тебя не победит меня. О, храбрый сын моей старшей сестрицы. И на то есть причина. Он Шираков скинул правую руку, которую окутал чёрными частицами. В ней он держал предмет, напоминающий красный клинок. Это был резонансный коготь. Паринтон резко взмахнул им вниз, но я остановил его мечом Двух законов. Загадес. Поздно. Я пнул Паринтона ногой с Загадозом быстрее, чем он успел взмахнуть вниз своей чёрной рукой клинком с Загадозом. Однако его тело от этого практически не пострадало. Ха. Из всего тела Парент настроилась магическая сила лева разрушения, в особенности велика она была в его ногах, глазах и правой руке. Судя по всему, он контролировал те чёрные частицы при помощи извивающихся красных нитей. Похоже, то, что Доминик может использовать силу Кастории остальных левов, не было ложью. Ты привязал свою красную нить к резонансным левам разрушения, находящимся в вечной починке жажды, и превращаешь их в свою силу. Невоплощённые львы разрушения не имеют материального тела и являются скорее скоплениями жажды с магической силой и концепциями неопределённой формы, чем живыми существами. Если бы он мог привязать их в воплощённом состоянии, то мог бы использовать не только ноги, глаза и правую руку, но похоже, что подобной свободы действий у него нет. Видимо, связать фантомного зверя, не имеющего материального тела, а тем более льва разрушения, практически невозможно даже с помощью привязывающей судьбы красные нити. Поэтому связать он может лишь то, что находится в сфере его понимания. По всей видимости, ему как-то удалось заполучить части тела Наги, Кастури и Бобонги и следу их тела. «Анос, у тебя от льва разрушения всё тело. У меня лишь Наги, глаза и правая рука. Однако...» Арзенонский коготь испустил тёмно-красную магическую силу и в мгновение ока превратился в тёмно-красную иглу. «Львиная игла, Безуэс!» Он привязал красную нить к задней части Безуэс, И золотая магическая сила смешалась с тёмно-красной, после чего Парингтон резво запустил эту иглу в меня. Я уклонился от неё влево, однако игла стала кружить вокруг меня. Привязанная сзади красная нить постепенно сжимала круг, чтобы оплести меня. Ravenheld, я взмахнул вниз клинком пурпурных молний по красной нити. Garv Horizon. Пурпурные молнии яростно сверкнули в сопровождении раздирающего уши громового раската. Но на сей раз клинок возможности, являющийся слабым местом красной нити, не смог её рассечь. Сила львов разрушения сделала её значительно прочней. Как только игла пронеслась вперёд, на миг погнувшаяся красная нитя плела мои руки вместе с громовым мечом и туго их сдавила. Сразу после чего две выпущенные Парингтоном львиные иглы пронзили мои ноги и пригвоздили их к полу. Будучи неполноценным львом разрушения, не обладающим своим козырным когтем, «Ты не смеешь сравниться со мной, имеющим аж целых три когтя!» Паррингтон притянул магическую силу львов разрушения из бедственной пучины жажды через привязанную к себе красную нить. При помощи этой силы он рисовал многослойный магический круг. Он мгновенно превратился в рудийную башню, взметнув семислойную спираль из чёрных частиц. «Эгельгроне ангдро!» Ко мне вплотную подлетело пламя апокалипсиса. Обе моих руки с громовым мечом были связаны красной нитью, На ноги принзеныли винами иглами, и из-за чего они мог двигаться. У меня осталось лишь пара мгновений, времени освобождать связанные конечности у меня не было, и вот семислойная спираль из ревущего племени конца света поразила меня в лицо. А! -а, -а, -а. Парингтон Шараку раскрыл глаза, и я открыл рот, и остановил пламя апокалипсиса, способного уничтожить весь мир, верхними и нижними зубами. Пространство между моими сжатыми зубами окрасилось в сумеречный цвет. Я решил, что не смогу использовать Район, если заблокировать мне руки и ноги. Я надавил зубами на пламя апокалипсиса и принялся сжимать магию, стало мне полностью взять под контроль бушующую силу разрушения забами с Районом. Я крутонул головой и отбросил её обратно в него. Район, использовав такие же, как у Кастории, магические глаза копирования, Пареннгтон поймал отброшенное обратно Эгильгронангдроа. Это были твои последние отчаянные усилия. бранзевшие твои ноги, красные нити привязаны к одной бледной причине жажды. Хоть его район и во район был слабее моего, но Парингтон начал жемать пламя апокалипсиса, используя бё руки. Помнишь, о чём я тебе рассказывал? Я ощутил, как внутри меня начало раздаваться что-то. И это был не голос Парингтона. А резонанс или возрошение, это живые бедствия. Как только их жажда пробудится, или вов охватят позывы к разрушению, и они уничтожат даже сам Серебряный океан. Слегка улыбнувшись, Паррингтон громко воскликнул. «И сейчас пришло время пробудить твои позывы к разрушению. О, дитя принцессы бедственной пучины, Арзенуански лев разрушения! Жажда в бездне этой пучины есть сама твоя суть. Стоит ей хоть раз пробудиться, и ты навсегда утратишь свой рассудок!» Золотая магическая сила понеслась из красных нитей через иглы в мою основу. Это была застоявшаяся жажда, скапливающаяся в бедственной пучине жажды. Забудь всё, чему тебя научил тот мозолищи глаза мужчина, и стань настоящим львом. Всё, что он оставил мяч, магия слова и даже чувства будет уничтожено здесь без остатка. Сразу после чего, прямо из глубин меня раздался жуткий голос. Это были мои внутренние позывы, мой собственный голос. Из самой глубочайшей глубины моего сердца поднималась и лилась злоба. О, ничто ж Даже если бы я закрыл уши, это ничего бы не дало. Страстная жажда прицепилась к моему черепу и не угасала. Весь океан. Она раздавалась внутри моего тела и сотрясала голову. Всё сущее. Это был другой я, который жаждал разрушать. Он постоянно взывал ко мне, требуя уничтожить все без остатка. Я вижу свою истинную природу безобразный лев. Я докажу самим собою, что Селис Вальдегот не смог исполнить мечту моей старшей сестрицы. Именно он не смог подарить ей доброе дитя. Последняя львиная игла, что парила в воздухе, нацелилась на моё сердце. Безомствовать, бесченствовать, и уничтожить бесчисленные миры у тебя в природе. Теперь-то старшая сестрица сознает, она поймёт, что семью, которую она создала с тем мужчиной, даже близко нельзя называть спокойной. Ах! Наконец-то моя старшая сестрица открыт глаза и пожалеет об этом. И гладя несущая в себе магическую силу красной нити, устремилась к моему сердцу, осознав, что эта любовь была одной большой ошибкой. Занятные фантазии. Раздался раздирающий уши громовой раскат, и 10 пурпурных молний обрушились на громовой меч. Я медленно сдвинул с места демонический меч и разрубил сковывающие меня красные нити. Что? Равьяса Вэлт Гаваризан. Я зарядил громовой меч с разыоном вероятностными пурпурными молниями и жжалях. Проще говоря, я сконцентрировал колоссальную силу разрушения Равьяна Эль Гаваризена на лезвие Годгемона и усилил её. Ко联ок пурпурных молний, ставшей глубоководной магией, вполне закономерно разорбил красные нити, и я оборвал нити левинах игл, вонзившихся в мои ноги. Я ведь тебе говорил, что я парень психически устойчивый, Парингтон. Что за «Это абсурд! Лев разрушения никак не может сопротивляться позовам к разрушению психической устойчивостью!» Паррингтон изо всех сил замахнулся правой рукой, чтобы отбросить в меня Эгель Грунангдро, который он остановил Рейоном. «Арзенонский лев разрушения не может не сойти с ума! Это заложено у тебя в природе! Так и вижу свою истинную природу!» «Похоже, что я действительно лев разрушения». Но ещё до того, как он успел отбросить пламя Апокалипсиса в меня, Я подскочил к нему вплотную. Но не забывай слова моего отца. Моя мама родила ребёнка Валдигодов, а мой род – в ладыке разрушения. Кх! Ах! Его правая рука упала на пол, и у него фонтаном брызнула кровь. Я разрубил его правую руку громовым мечом разрушения до того, как он выпустил пламя апокалипсиса. Решил, что раз это кровь глубоководного мира, то она обязательно будет доминирующей.